Привалившись к деревянной стене, наблюдаю за Викой. Она достает из черного, не от грязи, от старости буфета, полотня на мешочек с кофе. Мелит зерна на маленькой ручной кофемолке из надраенной до блеска меди, умело разжигает очаг. Пахнет сухими сосновыми дровами, закипающим кофе и какой-то абстрактной, не медицинской чистотой, то ли воды в горном ручье, то ли горячего песка под солнцем. Хорошо... Я могу прошептать свою считалочку и выйти в реальность, свалить настоящий кофе, даже сдобрить его остатками коньяка, умыться холодной водой. Будь я проклят, если так поступлю. Это здесь все настоящее. Чистый воздух, живая вода, кофейная гуща на дне чашки, заботливый взгляд Вики, а снаружи заброшенные пыльные комнаты сырость, гнилая вода из крана. Что-то часто стало накатывать на меня это самоубийственное желание стать таким, как все. «Коньяк?» — спрашивает вик Наливает мне маленькую рюмочку Ахтамара. «У меня еще пять минут есть», — говорю я. «Потом пора. Ты вернешься не один?» «Надеюсь. Возьми своего друга за руку, когда будешь входить. Тогда для него тоже сделают привилегированный статус. Я попрошу мага». «Спасибо». Мадам поблагодаришь, от нее все зависит. С мадам мы друзья, она позволит, — улыбаюсь я. Я успеваю выпить две чашки кофе и две юмки коньяка, прежде чем мое время впрямь кончается. Пора. Вика начинает прибирать в комнате, когда я выхожу. Я невольно вспоминаю про суррогат семьи которые в последнее время стали появляться все чаще и чаще, все эти живущие в разных городах парочки, снимающие в дептауне общие квартиры. Говорят, они очень любят возиться по хозяйству, пылесосить и стирать, словно имитация быта, сделает их союз настоящим. «А у вас есть семья?» «Да, моя подруга-проститутка, у нас маленькая горная хижина в борделе. Заходите, она сварит прекрасный кофе. У нас всегда чистенько и уютно, даже после землетрясения». И от того что такая картина не вызывает ни малейшего раздражения, становится страшно. Ситуацию надо разрешать, как угодно. Я бреду по улице к входному порталу. Прохожу мимо павильончика какой-то авиакомпании, где скучает оператор. Рядом с павильончиком примостился нищий. Это тоже новое явление. по Павирушки в виртуальном пространстве еще месяц назад их не было. Нищий опрятен, но оборван и тощ. Его фигура слегка просвечивает и дергается рывками. Таким способом пытаются продемонстрировать низкую скорость модема и слабость программного обеспечения. «Хелп ми!» — стонет нищий. «Бог подаст», — сообщая я. Господин хакер, хотя бы один доллар плачется вслед нищий. Говорят, большинство из этих нищих русские. Говорят, что никто из них в деньгах не нуждается. Это просто забава новорусских, редкое развлечение. Поклянчить, побыть в шкуре нищего, якобы модная и действенная психотерапия. Маньяк клялся, что навесил одному из таких нищих маркер, и тот оказался директором крупного банка. «Я работал на Майкрософт», — бормочет нищий, плетя следом. «Однажды я назвал форточки сырой программой и похвалил полуось, и на следующий день Билл Гейтс лично уволил меня и внес в черный список, а я был крутым хакером, до чего же я опустился». «На каком прерывании висит твой модем?» Кричу и оборачиваясь от чего зависит появление надписи начните работу с нажат этой кнопки windows Home три лучших способа зависть форочки кто придумал текстурную графику лучший протокол для мадамов марки нище вращается в бегство Наверное, маньяк не врал но по крайней мере эти забавы менее опасны чем уличные гонки бывшие уварившие в моде год назад. Из-за них тогда было запрещено пользование личными машинами, и диппроводник поведоносно занял рынок транспортных услуг. встречи с нищим развлекает меня, и к порталу лабиринт я подхожу совсем уже в другом настроении. В боевом толпа густая, как всегда. Лабиринт пока функционирует, значит, я все рассчитал правильно. Но страх опоздать и в последнюю секунду уткнуться в закрытую дверь не отпускает, протискиваясь между игроками. Спешу, и лишь вводя свой код, выходя на тридцать третий уровень, я успокаиваюсь окончательно. Начали! Я стрелок!»